Глава 11. Свободная нрава. Сама она из Апалехи, это деревушка в 15 км от Старой Кущи. Но последние 5 лет жила на территории пансионата. Степан Дюков открыл в заборе калитку и перешагнул через поперечную доску. Осторожно, Елена Сергеевна, не зацепитесь. Он запер калитку и ступил на хорошо утоптанную тропинку. Сосной бор в этом месте был очень густым, кроны деревьев смыкались над головами, не оставляя проплешин. Здесь было сыро, прохладно и темно. Вы сказали, что в последние годы кружили и жила на территории пансионата, заговорила Ульяна шагая вслед за Дюковым. Но как она там жила, если год назад здесь был только заброшенный корпус психоневрологического диспансера? Работала стражицей? Какая ни какая собственность технопласта, за нее над было присматривать. Неподходящая работа для женщины, пробормотал Олян. Одной в таком месте можно сойти с ума. Кружилиха с ума не сойдет, рассмеялся Дюков. А что она делает во охотничем домике? Так по мелочам, баню растопит, стол накроет, да потом приберет за гостями. У нее там комната отгорожена. Да вы и сами сейчас увидите. Тропинка закончилась, и они вышли на поляну, которая была не больше детской площадки. Только здесь по периметру стояли не дома, а высокие сосны, и закопчённая избушка, дровяной сарай и несколько бочек. "Ух ты, разочарованно воскликнула Ульяна. Как всё убого. Это видимость, поспешил заметить Степан. Так сказать, антураж для экзотики. Внутри всё устроено по-современному, как в городской квартире. Вода из собственной скважины, канализация, электричество. Он подступил к двери и заклатил по ней кулаком. Кружилиха, открывай, это Дюков. Тяжелая дверь открылась, и из нее вышла пышногрудая рыжеволосая женщина лет пятидесяти пяти. Она была в облегающем пестром платье, ее кудрявые волосы рассыпались по плечам, а васильковые глаза приветливо улыбались. Стёпушка, ну наконец-то зашел, давненько здесь не был. Взглянув на Уленову, она распахнула руки. А вы, стало быть, сестра Кирилла Сергеевича. Проходите, голубушка, и вам буду рада. Староха Кружелиха прошла в глубину дома лёгким невесомым шагом, каким танцуют девушки в ансамбле Березовского. У накрытого стола с вскипающим самоваром, она развернулась и гостеприимно повела рукой. Милости прошу, угощайтесь. Будто знала, что вы придёте. А к тебе когда ни зайди, всегда знаешь. Дюкев сел за стол, взял баранку, подставил чашку под носик самовара и открыл краник. Кипящая струя вырвалась наружу и быстро заполнила чашку. Кружельихо с наровисто подсунула подносик вторую и, вывернув голову, доброжелательно улыбнулась Ульяне. Садись, милый, угощайтесь. Всё от чистого сердца. Спасибо. Присев, Ульяна зачарованно изучала взглядом Кружельих От этой женщины исходило нечеловеческое бояние, которое располагало к ней сразу и безговорочно. Не страшно вам здесь одной? Кружильха попросту улыбнулась. Бывает и страшно, а что поделать? Детей у меня нет, мужа тоже. Одним словом, баба лиха. Теперь будет веселей, сказал Люков. Работы тебе прибавится, пансионат открывается. А разве охотничий домик не для своих? Удивилась Ульяна. Так и своих прибавится. Крякнул Дюков. Всех приветим, всех угостим, для всех баньку растопим, пообещала хозяйка. Хорошая ты баба, кружилиха. Чаю с тобой попьёшь, как в отпуске побываешь. Она радостно подхватила. А ты заходи, Стёп, скачающий, редко заходишь. Сейчас мы по делу. Дюков перевёл глаза на Ульяну. Спрашивайте, что хотели, Улен Сергеевна. Она не особо мудрствуя, спросила напрямую. Позавчера утром Гуров к вам приходил, Александр Иванович, кружили хахлопотала, раскладывая по розеткам варенье. Как же был. На этот случай для него припасена бутылочка беленькой. Много не наливаю, а так для души, чтобы посидеть да поговорить. Во сколько он к вам пришёл? Замевшись на мгновение, кружили хабранила. Так он и не уходил. Прошу прощения. В ожидании разъяснения замерла Ульяна. Что значит не уходил? Пришёл за день до того, переночевал, утром опохмелился и подался в пансионат. Во сколько, Гуров, пришёл за день до этого? спросила Ульяна. Вечером семьи ещё не было. Кружилиха Ласкова улыбнулась. У меня на этот случай раскладушечка в кладовке застелена. Часто приходит, нахмурился Дёков. Ульяна его одёрнула. Это не наше дело. и продолжила обращаясь к Кружилихи, во сколько Гуров ушел? А как опохмелился утром часов в одиннадцать? А похмелился или принял на грудь? Кружилих согласилась. Принял и хорошо, но я его меру знаю. Больше не налила. Значит в одиннадцать. Ульяна хрипнула чаю и съела сложки варени, потом встала из-за стола. Спасибо. Теперь нам надо идти. Они попрощались легко, кружилиха не стала их уговаривать. Пройдя через лисы и приблизившись к забору пансионата, Ульяна сказала: "Какая же она ведьма, вполне приятная женщина. Так ведьмы другими и не бывают". С усмешкой ответил Дюков: "Будут ещё распоряжения. Сегодня же просмотрите записи видеокамеры за день до убийства, проверьте информацию о Кружилихе о том, что Огуров пришёл к ней вечером". Сделаю. И сразу сообщите мне, от этого многое зависит. Понял. Дюков откнул калитку и, пропустив Ульяну вперёд, подержал её под руку, не зацепить Ульян Сергеевну. Впервые за долгое время она ощутила поддержку и поняла, что ей спокойно, когда рядом находится этот по-военному строгий и немногословный человек. Хотел вас попросить, Степан. Слушаю. В последнее время у меня не хватает времени для выполнения своих непосредственных обязанностей. Я бы так не сказал. И всё же, попрошу вас, скоро открытие пансионата, и вам придётся быть на подхвате. Можете не беспокоиться, подстрахую. Войдя в главный корпус, Ульяна сразу же направилась к стойке, за которой увидела Рудневу. Ольга Францевна та подняла голову и, заметив Ульяну, воскликнула: "Как хорошо, что вы пришли. Я не смогла до вас дозвониться". Сотовая связь опять барахлит. Что-нибудь случилось? Гурова увезли на скорой в больницу. Врач не исключает инфаркт. Помолчав, Ульяна осведомилась. Видели Богданова? Он в кабинете у Кирилла Сергеевича. Ульяна заглянула туда и увидела следователя в директорском кресле, а рядом с ним Подольского. Занятый Игорь Константинович. Он дописал несколько слов, развернул протокол и передал ручку Подольскому. Пишите. С моих слов записано верно, мной прочитано. Далее подписи и дата. Подольский начал писать, а Богданов поднял глаза и обратился к Ульяне. "Проходите". Расписавшись в протоколе, Подольский встал. "Теперь я могу идти". "Идите", сказал Богданов с иронией, наблюдая за тем, как продюсер преувеличенно галантно раскланялся с дамой, и после его ухода спросил: "Есть что-то новое?" Елена прошла к столу и села на то же место, с которого только что встал Подольский. Вот. Богданов с удивлением наблюдал за тем, как она кладёт на стол чёрно-белые листы с фотографиями. Что это? Снимки с камер наблюдения, распечатанные на принтере. И что всее значит? Он переворошил листы. Сосновое крыльцо, чьи-то ноги. Ноги принадлежат Горову. На других фотографиях есть его лицо. Она ткнула пальцем Обратите внимание на время съемки. Траектория движения Гурова такова: в одиннадцать часов тридцать минут он прошел мимо пятнадцатого коттеджа, в одиннадцать восемнадцать мимо девятого. У четвертого коттеджа был в одиннадцать двадцать семь, а в половине двенадцатого я видел с террасы, как Гуров шел мимо Грембакина. Я понял. Богданов склонил голову. У Гурова не было времени на убийство жены. Откуда он шел? Из охотничьего домика, который расположен за пределами территории, но принадлежит пансионату. Что гуру в там делал? Похоже, у него роман с тамашней сторожихой. Что реально? Следователь вскинул голову, и в его глазах заплесали чертики. Так-то ки роман. И что? Молодая и красивая охотница за генералами? Ага. Сдержанно хмыкнула Ульяна. Лет пятьдесят пять, но до безобразий мела. накормит, напоит, стопочку поднесёт, да ещё и спать на раскладушечке устроит. Всё, что нужно мужику, резюмировал Богданов и между делом поинтересовался. Беседовали с ней. Она подтвердила, что Огуров ушёл от неё после 11, что вполне укладывается в схему. Но вот что важно, Ульяна сделала интригующую паузу и продолжила. Пришёл он к ней днём раньше, то есть за день до убийства жены. определил его следователь. В том-то и дело, что, придя в охотничий домик в 7:00 вечера и оставшись ночевать, Горохов не мог одновременно быть в своём номере и ругаться с женой. Это подтверждено, взыскательно осведомился Богданов. Подтверждено показаниями Кружелихи, сказала Ульяна. Так зовут сторожиху. А как насчёт записи видеонаблюдения? Дюков просматривает и сегодня доложит по всей форме. Да. протянул следователь Это в корне меня и дело. Он постучал колпачком ручки по столу. Не знаю, радоваться ли, печалиться, но почему же Гуров не виноват это радует. Другой версии у нас пока нет, остаётся предположить, что какой-нибудь сумасшедший кренёр придушил Гурова за то, что она взяла его пудру. Шутить сте не смешно. Ульяна почувствовала себя уязвлённой. При жизни она не слишком любила Елену Петровну. Но смерть изменила всё. Как думаете, почему Горув соврал? Почему не рассказал о том, где он был на самом деле? Ему было неловко, предположила Ульяна. Не взирая на подозрение в убийстве жены, неловкости и подозрение в убийстве категории несопоставимые. Зная Александра Ивановича, могу в это поверить. Ну что ж, вам виднее. Богданов ненадолго задумался. Его увезли в больницу. К сожалению, накинул. Всё одно к одному. Я бы сказала, что судьба обошлась с ним слишком жестоко. Обычно так и бывает, заметил следователь. Где одно несчастье, там жди другое. Он посмотрел на часы. Ну, где там ваш Дюков? Врена взялась за телефон, но позвонить не успела. В дверь постучали, и в кабинет вошёл сам Степан. Разрешите? Входи, она в нетерпении спросила. Ну, что там? Дюков, как и она недавно выложил на стол отпечатанные на принтере фотографии. Слова Кружелихи подтвердились, но «Ну, слава богу, вы забыли проверить ещё одну вещь, вмешался Богданов. Придя в охотничий домик, Гурф имел возможность отлучиться в свой номер, чтобы поскандалить с женой. Зачем же, ответил Дюков. Я прокрутил записи на скорости, Гурф не проходил. Что и требовалось доказать. Богданов забрал со стола снимки, Подравнялых в стопку и уснул в тапку. Будем считать, что у горы вы отработали. Он посмотрел на Улену. Будьте навещать его в больнице, скажите, что все подозрения сняты. Извинения передать, и ещё чего? Он сам виноват. Если бы рассказал, что был с женщиной, мы бы его не подозревали. Это тем я касаться не буду, сдержанно проронил Улен. Улен Сергеевна, начал Дюков, и в его голосе прозвучала нежданная робость. Слушаю. Она с удивлением уставилась на него. Не знаю, стоит ли говорить о чём. Возможно, это не относится к делу, добавил Дюков. Если начали говорить. Когда я просматривал записи, то увидел, что вчера из девятого коттеджа вышли двое. Кто? насторожился Богданов. Коттеджи ещё не заселены. Флейер и с ним девушка по имени Милана. Я видел ее вчера за столом во время завтрака. Хо-хо. Богданов поглядел на Ульянова и не без сарказма заметил. Не думаю, что они там перетрясали Перина. Он обернулся к Брюкову. Когда это было? В какое время? Ровно в одиннадцать утра. В это время Миляна должна была плавать в бассейне, проговорил Ульянов. К ней обратился Богданов. Если мне не ошиблась память, в половине двенадцатого вы видели, как она входила в главный корпус. Все так и было, подтвердила Улина. Ко всему сказанному добавлю, в перелеске между деревьями моячил Вадим Флер. Мне показалось, что он за ним наблюдал. И вот ведь что интересно, следователь беспокойно заерзал в кресле. Ровно в одиннадцать эти двое вышли из Котеджа. Из девятого, говорите? Спросил он Удюкову и, получив утвердительный ответ, продолжил. оттуда до главного корпуса ходу 11 минут. Девять до четвёртого ещё пару минут до главного. А я видела их в половинь двенадцатого, повторила Ульяна. Разница во времени 19 минут. Этого было достаточно, чтобы убить Гурву, скрючил Богдан.